Глава четырнадцатая. Янтарина. «Грег?» Я вопросительно посмотрела на мужчину. «Я не понимаю, почему на корабле оказались дети. Ведь им явно не место в таком длительном путешествии. Как командор допустил это? А вы почему не сказали своё веское категорическое «нет»?» «Янтарина!» Грег недовольно повысил голос. «Займись уже делом и прекращай задавать вопросы». «Ни тебе, ни мне не дано обсуждать приказы руководства». Мой начальник резко развернулся и вышел, оставив меня в недоумении. В последнее время он был весьма дёрганным и нервным, но я никак не могла понять причины его волнения. Наш полёт длился уже вторую неделю. За это время я успела перезнакомиться с большей частью команды, выяснить, что в штате оказались не только жёны сотрудников, но и их дети, а ещё что на корабле происходит что-то странное. Но вот что именно, так и не смогла понять. Просто интуиция подсказывала, что я вижу только красивую картинку. Вышкаленная команда, беспрекословно подчиняющаяся командору. Идеальный порядок, массовое уважение и почтение Алексу Спенсу непосредственному работодателю. Но когда о нём случайно заходила речь, мне казалось, что в глазах людей вспыхивают огоньки ненависти. И это наводило меня на определённые мысли. Внезапно раздался сигнал рации. «Слушаю», — моментально ответила я. «Янтарина». — послышался взволнованный голос Грега. «Возьми чемоданчик с лекарствами и спустись в жилой ярус персонала и, и поторопись». Ни одного вопроса я задать не успела, потому что канал связи моментально стал отключен. Не понимая, что произошло, подхватила саквояж, в котором находилось все необходимое для первой медицинской помощи, и поспешила к Грегу. У лифта меня встретил бледный Олег Кравцов, заместитель командора, второй человек на этом корабле, которому непосредственно подчинялся весь экипаж. В его глазах было столько неподдельной тревоги и волнения, что я только и смогла вымолвить. «Куда идти?» «Идёмте». Олег перехватил из моих рук чемодан и направился по коридору в глубину отсека. Я едва поспевала за ним, подумав о том, что всё-таки красивые платья и элегантные юбки с блузками надо спрятать подальше в чемодан и надевать на работу стандартный комбинезон и удобную обувь. Мужчина привёл меня в каюту. Она почему-то была больше моей, и лишь потом я поняла, что это два жилых отсека, между которыми убрали стенную перегородку. На узкой кровати, укрытой двумя одеялами, лежала маленькая девочка Виолетта. Это была дочка Андрея Бартова, занимающего должность старшего помощника. Малышка явно была больна. Я её видела несколько раз и ещё тогда удивилась худобе ребёнка, подумав, что родители плохо следят за питанием дочки. Но сейчас... Её тоненькие ручки лежали на одеяле и напоминали виноградные плети. Кожа стала прозрачной до такой степени, что было видно каждую венку. Под глазами залегли синяки, и губы приобрели синюшный цвет. «Вот!» — Олег поставил чемодан у ног Грега, который сидел на краю кровати. Мой руководитель обернулся и посмотрел на меня. «Девочке нужна капельница. Подготовь всё, пожалуйста!» Я бегло оглядела каюту и скомандовала. «Чемодан на стол!» Олег моментально выполнил поручение, а присутствующие мама-ребёнка Карина, её отец Андрей и командор отступили в сторону. Приготовив систему, достала флакон хлорида натрия и бросила на Грега вопросительный взгляд. Он понял меня без слов. ампул восстанавливающего раствора, две поддерживающего, одну питательного и витамины. Быстро сделала то, что велел доктор, а Данил тем временем распаковал стойку для капельницы. При уколе иглы малышка немного захныкала. Но было видно, что даже на то, чтобы заплакать, сил у неё не осталось. Все присутствующие молча смотрели, как живительный раствор по тонкой трубке вливается в тело девочки. Грег всё время держал её за руку, считая пульс. Наверное, прошла вечность, прежде чем он сообщил. Приступ снят. И все присутствующие, в том числе и я, с облегчением вздохнули. Но обрадовались мы рано. «Сердечный ритм нарушен!» А значит, в любой момент состояние может снова ухудшиться, и ситуация вновь повторится». «Док, а что делать?» — уточнил Данил с тревогой, глядя на ребёнка. «Мне необходимо несколько лекарственных препаратов, чтобы начать лечение, но на корабле их нет». Грег посмотрел на командора. «Просто они довольно специфические. Они нужны как можно скорее, иначе мы можем потерять девочку. Её сердце и так с трудом справлялось с нагрузкой» а прививка только ухудшила состояние. «До ближайшей планеты не менее трёх дней пути!» — вмешался в разговор Олег. «Это слишком долго», — покачал головой Грег. «У нас нет столько времени». В каюте повисла нехорошая тишина. Я бросила взгляд на Карину, которая, прижав руки к груди, молча глотала слёзы. Муж, стоящий рядом с ней, был бледен, как стена. Мне казалось, что он даже дышит через раз. «Мы можем взять исследовательский шаттл. Он манёвреннее и более быстроходен, чем большой корабль», — предложил Олег. «Это сократит время пути», — кивнул Данил. «Но всё равно дорога займёт около двух суток. К сожалению, шаттл не сможет развить большую скорость, энергии просто не хватит». «А если воспользоваться и Розаканом, Он позволит лететь в несколько раз быстрее», — предложила я. И тут все присутствующие с большим изумлением уставились на меня. «Ну а что...» «За нами следуют огромные корабли, под завязку, забитые топливом. Не думаю, что для исследовательского шаттла понадобится много». «Ты знаешь, сколько он стоит?» — отрывисто спросил Данил. «Не дороже жизни этого ребёнка». Предельно честно ответила я. Мне было искренне жаль девочку и очень хотелось ей помочь. «Это топливо для рактанов», — довольно грубо произнёс Олег. «Все коробки по счёту». «Янтарина права, выбора у нас нет». «Отправляемся на исследовательском шаттле с заправленным ирозаканом», — внезапно сказал Данил, решительно поднимаясь. «Через сколько вы летаете?» — уточнил Грег. «Как только шаттл будет готов», — ответил Данил. «Янтарина. Записывай название необходимых лекарств». Оторвав листок из блокнота под диктовку доктора, тщательно записала все необходимые препараты и передала его командору. «Андрей, остаёшься за главного. Олег, следуй за мной», — спешно произнёс Данил, и мужчины быстро покинули каюту. грек некоторое время наблюдал за девочкой, впрочем, как и все оставшиеся, а потом посмотрел на меня. «Янтарина, возвращайся к работе. Пока нам остаётся только ждать. Если что-то понадобится, я свяжусь с тобой по рации». «Хорошо». Бросив взгляд на больного ребёнка, быстро покинула каюту, думая только об одном — лишь бы девочка дожила до того момента, когда необходимое лекарство будет на корабле.